Леокадия Петровна Мы провели чудесный день. Алина побыла с нами часа два. Потом уехала, и мы вдвоем с Ариадной ездили обедать в итальянский ресторанчик, где порции были такие, что мы не могли съесть и половины. Оставшиеся нам уложили в коробочке. Стаська вечером доест, — сказала Ариадна. Или мы сами. А еще и вас обязательно свожу в Тони Ромас. Там порции вообще гигантские, но очень вкусно. Это что, мексиканский ресторан? Да нет, сугубо американский, там подают ребрышки. Какие хочешь — свиные, говяжьи, телячьи, с каким угодно гарниром. Тебе должно понравиться, мамочка, ты же любишь косточки глодать Господи, какое счастье, что ты приехала! Стаська вернулась домой в начале двенадцатого, веселая, раскрасневшаяся хорошенькая. Фу, устала. Она плюхнулась на диван в гостиной, сбросила с ног туфли. Сан-Франциско, охренеть можно, такая красотища. У вас легкая завтра экскурсия по Сан-Франциско. Как-то робко напомнила рядом. Без меня. Я завтра договорилась с ребятами. Мне абсолютно до всякая экскурсионная дребедень. Что мне интересно, я и так увижу, без всяких тоскливых лекций. Завтра в девять за мной заедет Симон. И словно предотвращая вопросы добавила. Это Нелин, троюродный брат. Классный парень. Стасенька, я вот тут купила тебе телефон. Мобильник — кайф. «Хотя вы, небось, надеетесь держать меня на коротком поводке?» Ха -ха, «Фигушки!» «Сию минуту сядь нормально и избавь, тон!» Прикрикнула я на нее. «Ты вздумала командовать тут?» «Носом еще не вышло!» «Легко!» «Ничего не легко!» «Ты знаешь, я ненавижу хамство!» «Мама купила экскурсию на нас двоих!» «Я ее не просила!» «Вам что, обязательно нужно, чтобы я помирала с тоски?» посмотрите налево там один козел построил то то посмотрите направо там дом одной знаменитой козы очень интересно и у меня день пропадет и тебе лека я весь кайф сломаю оно вам надо Ну все я спать пошла стасенька а ты есть не хочешь Ня, мы ужинали в Тони ромасе я наелась до потери пульса кстати советую сходить в вкуснотище и она побежала вверх по лестнице, оставив туфли посреди гостиной. «Мама, что это? Она всегда такая?» Испуганным шепотом спросила Ариадна. «Да нет, только в последнее время. Но знаешь, в чем то она права. Пусть не едет завтра с нами. Что называется себе дороже. А ты про этого Симона что-то знаешь? Он не наркоман? Нет, он приличный парень из приличной семьи, Учится в Принстоне. Господи, мамочка, какой я грустно тебя взвалила. Когда я уезжала, она была такая милая. Ребенку нужна мать. И никакая бабушка ее не заменит, особенно учитывая, что мать жива. Скажи мне, почему ты ни разу не приехал? Как я поняла, ты за эти годы повидала мир? Она вспыхнула, потом побелела, губы задрожали. Я не могла. Я боялась. Чего ты боялась? Что меня не выпустят обратно. Что ты мне не позволишь. Я не знаю, мама, прости меня, пожалуйста, прости. Мне все казалось, что в Москву я еще успею. Да ты вспомни, из какой Москвы я уезжала. Грязь, пустые полки, крысы по помойкам и подъездам. А гум? А детский мир? Как вспомню эти очереди и толкучку вокруг. Ужас. А тут я попала в другое измерение. И тебе сразу отшибло мозги, да? Знаешь, наверное, да. Я просто без ужаса не могла подумать о возвращении. Думаешь, я не понимаю, как виновата перед вами. Но Бог меня уже наказал. И очень жестоко. Гарик был моей последней надеждой, а теперь всё. Да что за чушь, почему все? Тебе только тридцать семь. Но я не везучая, мне с мужчинами не везет. Тебе вот повезло с папой, а мне такой не встретился. Да, мне с папой повезло, хотя и я на многое закрывала глаза. Думаешь, я не была готова на многое закрыть глаза? Но он просто испарился, исчез из моей жизни, так что... Ничего, Адя, будет и на твоей улице праздник. А что касается экскурсий, то я поеду одна, ничего страшного. Мама, но ведь если пойти у нее на поводу завтра, я просто не хочу, чтобы она испортила настроение себе и нам всем. Пусть веселится. Ей предстоит трудное время окончания школы, экзамены в институт, пусть отдыхает на всю катушку. Ну, раз ты так считаешь, мамочка, пусть. С огромным облегчением сказала моя дочь. Утром я встала очень рано. Кажется, сегодня будет хороший день. Я вышла на задний дворик, именуемый здесь бэк-ярдом, и села на пластиковое кресло. За сетчатым забором простирались зеленые холмы Калифорнии. Какой дивный свежий воздух. Хотя и холодно пока. Я вернулась в дом, взяла плед, укуталась в него. И снова сел, как в раю. Тишина, мирный пейзаж. Корова пасется на склоне холма. Черная кошка сиганула мимо, а за ней огромный рыжий котище. У нас мартовские кошачьи игры, здесь, видимо, февральские. Хорошо. Может быть, все правильно. Может быть, мы все трое в результате поймем друг друга. Это будет нелегко. Ариадна раздражает меня. Раздражает и Стаську. Похоже, в создавшейся ситуации ее больше всего волнует несостоявшаяся свадьба. Наверное, ее можно понять. Уязвленное самолюбие одно из самых непереносимых чувств. Лека, ты в своем уме? Такая холодрыга, а ты тут сидишь. Простудишься? Не простужусь. Слушай, Стаська, скажи мне, пожалуйста, что тебе сказать, Лекочка?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 У нее то и дело звонил мобильник. Она весело и приветливо говорила с самыми разными людьми, но все разговоры так или иначе крутились вокруг дома, который продавала Ариадна. Она была риэлтором и получала определенный процент от каждой сделки. А цены на недвижимость в Калифорнии, как я поняла, были довольно высоки. Роскошный дом самой Ариадны был роскошным, видимо, только в моем московском понимании но все же вполне престижно. На вопрос, зачем ей такой большой дом, она ответила. «Мои клиенты должны видеть, что я достаточно успешный риэлтор, раз живу в таком доме. Хотя, честно говоря, он мне не по карману. А теперь одной, тем более. Но ничего, я поднатожусь. Я, мамочка, без памяти этот дом люблю. Он воплощение всех моих надежд». Думая, она немного кривит душой. Скорее всего, мечтала она о куда более роскошном доме, когда подалась в Америку, но, как говорится, жизнь подкорректировала ее мечты. Ну что ж, это даже неплохо. Падежке протягивай ножки. Впрочем, я не уверена, что и эта одежка и в пору. Мы въехали в Сан-Франциско, и я поняла, что по прилете ничего тут не заметила. Слишком была взволнована. Город мне показался очень красивым, хотя я не люблю небоскребы, они меня угнетают. И, словно прочитав мои мысли, Ариадна заметила. «Скоро ты увидишь совсем другой город, ты влюбишься. Через час у тебя будут совершенно другие впечатления». Мы заехали в гигантский подземный паркинг, оставили машину, поднялись на лифте и вышли в город, оказавшись под подножия нескольких тесно стоящих небоскребов. Матька взяла меня за руку. «У нас еще 20 минут до встречи. Хочешь кофе?» И, не дожидаясь ответа, она толкнула стеклянную дверь какой-то забегаловки. «Тебе только кофе?» «Конечно, мы же завтракали. Такой кофе я видела в кино, в высоких картонных стаканах с крышкой. Я не кофеманка. Этот американский кофе мне понравился. Сладкий, со сливками». Пока мы его пили, сидя на неудобном диванчике, прошло минут пятнадцать. Пошли, мама, пора. Погода испортилась. С утра солнышко было. С сожалением заметила я. В Сан-Франциско вообще мало солнца бывает. Это тебе не Лос-Анджелес. Даже у нас в Денвиле климат гораздо лучше, хотя мы совсем близко. Тут местная болезнь — ревматизм. Я бы не хотела жить в Сан-Франциско. А вот и наша Гидша. Она сунулась в большой синий бьюльк, быстро поговорила с сидевшей за рулем дамой. Садись, мамочка, хочешь сзади сесть? Да нет, зачем же? Сяду впереди. Здравствуйте, сказала немолодая дама в темных очках. Мамочка, счастлива тебе. Атька пристегнула меня, поцеловала и захлопнула дверцу. «Давайте знакомиться, меня зовут?» «Ой, мы же знакомы!» Растерянно проговорила она и сняла очки. Я замерла. «Здравствуйте, Алла Генриховна!» «Вот так встреча. «Да, неожиданно!» «Впрочем, я рада вас видеть здесь!» «Надеюсь, вас эта ситуация не смущает?» «Да нет!» «Растерялась я!» «Хотя сказать по правде...»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 что у Нателлы есть подруга-писательница, не менее знаменитая в России, чем Даниэлла Стилл в Америке. Но ей такой дворец никогда даже снится не будет. Одним словом, в голове оседали самые дурацкие ненужные сведения. У меня начала болеть голова, и мне показалось, что Алла Генриховна нарочно тараторит так, чтобы я не могла вклеиться ни с каким вопросом. И все-таки мне это удалось.